Поначалу женщины продолжали приглашать его на вечеринки или в театр, но Майкл неизменно отвечал, что сегодня работает дома, и через несколько недель звонки прекратились. Хотя Трэси регулярно ходила в свою контору где-то в районе 50-й улицы, она часто рисовала в студии, и Майкл любовался её со вкусом выполненными цветочными фантазиями в приглушённых тонах. смелыми яркими абстрактными орнаментами. Когда Майкл входил в незнакомую комнату, он всегда старался найти её работу и радовался, если это ему удавалось. Он привык к однообразию студенческого беспорядка, но охотно представлял себе, какой весёлой и уютной сделает Трейси ту квартиру, куда они скоро переберутся. Трейси уделась поборотня навесть Майкла к искусству, которая была делом рук его матери, и она охотно ходил с ней по выставкам и даже в оперу. "Благодаря тебе", сказал он Трейси, "Фелистер во мне окончательно повержен". "Дай мне только время", отвечала она. "Но как мне изменить тебя? Не получится, дружок". "Ладно", смирился он. "Я и не хочу, чтобы ты менялась". Он грезил ею наяву, сидя за рабочим столом, в разгар совещания мог вспомнить выражение глаз Трейси, митер переливый поворот головы, стройную фигуру, изящное тело с прекрасными формами, бархатистую кожу, темпераментные, но благородные жестикуляции. Они никогда не возвращались к разговору о первом муже, но однажды прогуливаясь с Майклом по пляжу, мистер Ноуренс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 и станешь носиться как петух по курятнику и полностью отдашься настоящему делу оно тебе по плечу Корнэл не знал, что после знакомства с Тэси работа окончательно перестала быть реальностью для Майкла сделалась далёкой туманной вернувшись в Нью-Йорк после недельной командировки он забросил чемодан к себе и поспешил к Трэси Хотя знал, что она придёт с работы только через час, не зажигая света, он растопил камин, сел перед огнём, уставился на пламя и погрузился в раздумья. Майкл не заметил, как в квартиру вошла Трейси, и она застала его в этом состоянии. Она подошла к нему и нежно поцеловала его в шею. Он привлёк её к себе, усадил на колени, и они замерли. Милый Михаил кнула к слона. Меня беспокоит твоё состояние. Беспокоит? удивился он. Э-э, почему? Когда ты остаёшься один, как сейчас, ты выглядишь опечаленным. Ни из-за чего мне печалиться? Это ты должен мне сказать. Но я вовсе не опечален. Когда-нибудь добавила она. Ты расскажешь мне о своём прошлом? У меня нет прошлого. Она не приняла его слова всерьёз. Расскажи мне о своих прежних женщинах, о том, как ты рос. Я хочу знать, почему ты стал таким, какой ты есть, и почему я люблю тебя. Ты меня любишь, потому что я тебя обожаю. Не говори чепуху. Она встала, Ничо что, ты захотела выпить. Кажется, и тебе это не помешает. Она вышла в кухню за льдом, а он по-прежнему смотрел на огонь. Его прошлое, мать, потерявшая голову из-за нелепой смерти мужа, неловкий толстый ребёнок, не умеющий и не желающий дружить со сверстниками, одиночество. Безрассудная смелость в горах, на воде, в воздухе, затем всё это исчезает будто бы без следа. И вот он уже в фальшивой маске целеустремлённого молодого служащего, среди обезликих доступных молоденьких девиц, трис разведённых и замужних женщин, его разборчивость, из-за которой он не мог до 30 лет ни в кого влюбиться, рассказать ей всё это ни в коем случае.